Глава 12. Катец технолога располагался позади большого здания без окон, кубической формы, стоявшего в самом центре города. Малов последовал за технологом по подземному переходу, и вскоре оба очутились в безмолвной, пахнущей озоном атмосфере атомной станции. Ещё минут 15 он шёл по залам станции за своим проводником. Майлоу мальчал, ничего не трогал, но от его внимательного взгляда ничто не ускользнуло. Наконец, технолог хрипло поинтересовался: "Может быть, хватит?" "Хватит", усмехнулся Майлоу. "А не вернулись в кабинет?" Майлоу спросил. "Все эти генераторы в вашем ведении?" "Все", печально вздохнул технолог. И вы отвечаете за то, чтобы они нормально работали. Да. А если они выйдут из строя? Технологу прямо замотал головой. Они не выходят из строя. Они никогда не выходят из строя. Они построены навечно. Вечность это, конечно, очень долго. Но ну, а если предположить, что предполагать невозможное антинаучно. Хм. Но если всё-таки предположить, что жизненно важные центры повредит, к примеру, атомный взрыв. Ну там расплавится главное соединение или будет повреждена дельта-лучевая трубка, что тогда? Тогда? рявкнул техник. Вам конец. "Я не об этом", рявкнул в ответ Майло. "Генератор меня интересует. Его можно будет починить". "Сэр", воззвалился техналог. "Мы с вами в расчёте. Я сделал то, о чём вы просили. Уходите. Я больше вам ничего не должен". Майло усмехнулся, кивнул и вышел. Через 2 дня он вернулся на далёкую звезду, ожидавшую в условленном месте. и отбыл на Терминус. Через 2 дня защитное поле технолога пропало, и как он ни чертыхал сы и ни тряс цепочку, так и не загорелось вновь.